«Шальная пятница. Часть 1 «Элла?» — почти одновременно воскликнули Крис и Финни. Шарри разинула рот. Блю покраснела от досады. А я пропустила летящую в меня фрисби, и она попала мне прямо в лоб. «Ай!» «Вот именно, Элла!» — повторил Барри, а я потирал лоб. «И Кармен тоже получит важную роль, ясно?» Продюсер и режиссер стиснули зубы. «Мы подумаем», — выдавил Крис. Он не хуже нас знал, что Элла набрала не слишком много голосов. Наша рыжеволосая, накаченная акула-молот Кармен тоже маячила поблизости. Разумеется, совершенно случайно. Она обалдела не меньше Криса с Финни. «Но я вовсе не хочу сниматься!» — запротестовала она. Борис с недоумением посмотрел на нее. «Просто я подумал...» «Очень мило с твоей стороны», — проворчала Кармен. «Но я бы предпочла заняться освещением, звуком и прочим. Вы не против?» Финни с Крисом переглянулись. «Конечно, с удовольствием», — с видимым облегчением кивнул Крис. «Спасибо, что готова взять на себя технику». «Можно мы с Юной займемся монтажом?» — вмешалась слонявшаяся поблизости Изи. Она любила пестрые наряды, и сейчас на ней было пурпурное индийское одеяние. Ее каштановые волосы растрепались. Наверное, опять забыла причесаться. «Ну, пожалуйста. Я как-то работала с программой для видеомонтажа и немного в нем разбираюсь». Крис скептически посмотрел на нее. Ведь он знал, что летучая рыба-оборотень — наша самая неорганизованная одноклассница. Но потом, чуть поколебавшись, улыбнулся Изи и Юни. «Ладно. И спасибо». Я знал, что Крис симпатизирует Изи. Однажды он, не спросив нас, даже взял ее с собой в наше тайное укрытие. Именно там, на затонувшем корабле, нам сейчас снова предстояло собраться на кризисное совещание. Я ужасно жалел Джаспера, который печально смотрел нам след. Надеюсь, затея с подводной лодкой удастся, и в будущем он сможет быть с нами. Едва мы нырнули и превратились в ржавом внутреннем отсеке, где всегда было влажновато, Финни тут же начала ругаться это вонючая, наполовину переваренная селедка еще шантажировать нас вздумала! Наглость несусветная! Барри надо отодрать все чешуйки по одной!» «С удовольствием», — буркнул я. «Думает, раз у него есть камера, значит, он может сорвать нам съемки. У этих барракуд зубов больше, чем совести!» Крис, Блю и Ной тоже ругались во всю мощь своих человеческих легких. Только одна из нас молчала. Та, кого это непосредственно касалось, и которая напрасно радовалась главной роли. Наконец я спросил Шарри, пытаясь угадать по лицу ее настроение. «А ты что обо всем этом думаешь?» «Да знаешь, может, оно и к лучшему?» Шарри расстроилась меньше, чем я ожидал. «Я, конечно, обрадовалась, что буду сниматься в фильме, но уж точно не мечтала об этом всю жизнь. Всего несколько месяцев назад я даже не подозревала, что есть люди, которые выдают себя за других, да еще и зарабатывают этим». Крис задумался. «Действительно, странная профессия, если посудить. Получать деньги за то, что не являешься собой». «Речь сейчас не об этом!» Финни все никак не могла успокоиться. «Вопрос в том, согласимся ли мы на эту сделку или нет». «Разве у нас есть выбор?» Вопросом на вопрос ответил Ной. «Если не удастся раздобыть другую камеру, придется проглотить жабу». Вопреки всему, я усмехнулся. «Точнее, питона!» «Давайте устроим кастинг, и пусть Элла покажет себя в деле. Может, актерских способностей у нее еще меньше, чем у меня?» Финни закатила глаза. «Тьяго, ты опять за свое?» «Я считаю, надо дать Элле шанс», — вдруг проговорила тихая темноволосая Блю. «Может, у нее хорошо получится?» Шарри, с самого начала казавшаяся задумчивой, обвела нас серьезным взглядом. «Блю права. Пожалуйста, не отказывайтесь ради меня от предложения Барри, хорошо?» «Я правда не возражаю?» Я сжал руку шари тронутой ее великодушием. Благодаря нашей тесной связи я чувствовал, что она все-таки разочарована. «Ну ладно», — поколебавшись, согласился Крис. «Но если Леннокс-младшая все время будет выделываться, я оставляю за собой право убить ее в сценарии и заменить кем-нибудь другим». Мы ухмыльнулись. «Ты тут главный», — сказал я. «Это твой шанс покомандовать. Дерзай!» Пожалуй, зря я это сказал. Но откуда мне было знать, что он задумал? Хотя его усмешка меня немного насторожила. «Откуда вообще у Барри деньги на такую крутую видеокамеру? А еще я недавно видел, как он подарил Кармен довольно дорогое украшение», — сказал я друзьям. «Если кто и занимается сомнительными делами, так наверняка тот, кто через Эллу связан с ее матерью». Вполне возможно, адвокатесса замешана в эту историю. Миссис Ленокс, в отличие от Карла Биттергрина, оборотень. Она знает, какими способностями обладают лесные и морские оборотни. И у нее наверняка хватает идей, как использовать их в преступных целях. Никто из вас ничего необычного за барри в последнее время не замечал? Может, он вел себя иначе или занимался чем-то странным? Не, он такой же несносный, как всегда. Наконец-то к шаре вернулась солнечная улыбка. «А что?» и я рассказал им, что слышал от Вейва. Я знал, что мне понадобится помощь в расследовании. Друзья, разумеется, были потрясены не меньше мистера Гарсии. «От Барри такого вполне можно ожидать, но больше ни от кого», — заметил Ной. «Кто еще способен ввязаться в такое скверное дело?» Мы пожали плечами. «Крис, поплыли обратно, ведь тебе надо дальше писать сценарий», — сказала Шари. «Слушай и повинуйся», — Крис вскочил и шутливо отдал честь. Долговязый мальчишка в радужных плавках меньше всего походил на солдата. Одноклассники с недовольством восприняли новость, что главную женскую роль в фильме Криса отдали Элли. Но когда Финни им объяснила, что без Эллы фильму не бывать, все более или менее с этим примирились. Элла, узнав, что главная роль достанется ей, прижала руки к накрашенным малиновой помадой губам и вытаращила глаза, словно увидела тираннозавра Рекса. Малость переборщила с театральностью. Я сразу заметил, что Барри успел ее к этому подготовить. «О, Боже, я?» — взвизгнула она. «Сыграю главную роль? Это невероятно! Это судьба!» «Нет, шантаж!» — Криса мало впечатлила ее шоу. «Передай привет своему дружку. Пусть только попробует запороть операторскую работу». Шарри повернулась и, не говоря ни слова, ушла. Я догнал ее и обнял за плечи. Да, она расстроена, но обсуждать это явно не намеренно. Вообще-то мы собирались провести выходные вместе и целоваться в волю, но родители Шарина стояли, чтобы она отправилась с ними в море. Поэтому я пока радовался шальной пятнице. Подготовка к вечеринке шла полным ходом. Мара варила пунш, Леонора настраивала электрогитару, Алинус готовил закуски. Мы с Шарри и Джаспером усердно развешивали декорации, поскольку осенью темнеет раньше, разноцветные лампочки придутся очень кстати. На школьном дворе пахло котлетами и свежеиспеченными маффинами с кукурузной муки с паприкой. Мисс Уайт притащила ящики с лимонадом, а мистер Кристал — большую миску жевательного мармелада в форме осьминогов. Я и не знал, что такое бывает. А вот и мой друг из Майами. «Как дела, чувак?» приблизившись развязной походкой, спросил меня Рокет. Он был в черно-оранжевой ветровке и с рюкзаком на одном плече. Сейчас, зная, что он во втором обличии крыса, я удивлялся, как же раньше этого не замечал. У него заостренное лицо, глаза цвета ила и внушительные передние зубы. «Не жалуюсь!» — я улыбнулся бабушке Рокета Салли Олбрайт, которая шла рядом с ним. «Здорово, Тьего!» — весело поздоровалась она. «Тебе привет от Orange Juice!» Она, к сожалению, не пришла, потому что не любит вечеринок. Я улыбнулся. Ее пушистая кошка была бы здесь не к месту. Она ненавидит воду почти так же сильно, как Карак, оборотень Пумы из школы Кристалл, уже пару раз побывавшая у нас в гостях. «И ей привет! Будешь праздновать с нами, Салли? В нашей группе еще нет саксофона!» «Да ну, до игры в группе мне еще далеко», — отмахнулась квартирная хозяйка. — Лучше пойду выпью с вашим милым директором. — Давай, — сказал Рокет. Он знал, что Салли прекрасно ладит с нашими учителями. Они с интересом слушали ее рассказы о том, как она раньше служила летчиком-истребителем на авианосце, а сами развлекали ее историями о жизни в море. Мы проводили взглядами Салли, направившуюся к главному зданию. — Ты уже сказал ей, что она оборотень? — спросила Шарри, слышавшая наш разговор. «Не-а», — покачал головой Рокет. «Все, никак не решусь. Вообще-то я не стесняюсь своего второго обличия, но не знаю, что она обо мне подумает. Кому охота иметь внука-крысу?» «Может, она тоже крыса. Тогда проблема решится сама собой», — сказал я. «Она наверняка крылатый зверь. Ведь она пилот», — возразил Рокет. «Может быть». Мой взгляд упал на его рюкзак. «Что у тебя там?» У загорелись глаза. «Снова эскимо на палочке на всех? Было очень вкусно!» Рокет протянул мне рюкзак, а я аж согнулся под его тяжестью. Друг ухмыльнулся. «Ну как, похоже на мороженое?» «Разве что на замороженного мамонта!» — прокряхтил я. «Ха-ха, было бы круто! Тогда мы могли бы пожарить на гриле стейк из мамонта. Где подводная лодка? В сарае, да?» Я догнал Рокета на полпути. Шаря, махнув мне, побрела прочь. Ее уже ждали Блю с Ноем. Рокет восхищенно разглядывал субмарину, которую наш одноклассник, рифовая акула, притащил из морской природоохранной зоны. «Ну что, как думаешь, сможешь ее переоборудовать, чтобы можно было управлять ею изнутри?» «Если честно, понятия не имею». Завернув подлодку в брезент, мы попросили пару ребят помочь нам отнести ее в мастерскую. Затем втроём мы водрузили ее на верстак, где Рокет в прошлый раз успешно починил навесной мотор. Рокет тут же схватил отвертку, и не прошло и минуты, как он отыскал аккумулятор и наладил электропитание. Подлодка тут же ожила. Закрутился пропеллер, замигала зеленая лампочка. «Ну вот, работает!» — довольно заметил Рокет. «Посмотрим, как устроена система управления». Я завороженно наблюдал за ним, подавая ему инструменты, как если бы он был хирург, а я его ассистент. «Плоскогопцы?» «Вот, пожалуйста». «Индикатор фазы?» «Держи». Мы так заработались, что совсем потеряли счет времени. Наконец, Рокет выпрямился и вытер перепачканные маслом руки тряпкой, которая когда-то была футболкой с логотипом SeaWorld. «Сойдет. Я смогу ее переоборудовать, чтобы управлять ею изнутри», — сказал он. Но это займет несколько дней, а кое-какие детали придется заказать в интернете. Не проблема, нам в школе теперь выдают деньги на карманные расходы. Я заглянул внутрь субмарины. Вы с Джаспером маленькие, поместитесь. Только вот как вам потом выбраться наружу? Заслонка-то прикручена снаружи. М да, загвоздка. Ну, что-нибудь придумаю. Получится отпадно, вот увидишь. «Эта штука погружается минимум на двадцать метров, если не на тридцать!» Даже из самого дальнего закутка главного здания мы услышали, что на улице началась вечеринка, и заиграла школьная группа. «Ну что, идем?» — спросил Рокет, и я кивнул. Но музыка, едва успев начаться, тут же оборвалась, и инструменты страшно зафонили. «Что там происходит?»